Глава сорок восьмая. Окончательное раскрытие. К старикашке Смиту с земли пожаловал юрист. В годах уже человек со старомодным кожаным портфелем в руках. Вид этого портфеля невольно вызывал умиление. Такой он был с виду мягкий и потертый. Вот прямо словно сошел с экрана фильма про старенького профессора. Владелец его тоже вид имел благообразный. Седина в коротких волосах, чисто выбритое лицо с далеко не новой кожей очки в тонкой оправе желтого металла. Что же касается одежды, то это был, как и полагается, канареечного цвета комбинезон, в каких прибывают на мачеху решительно все. Назвался посетитель мистером Дотсоном. Смит, которому прибыл этот человек, даже не подумал его встретить, да и вообще был ему не рад. Из прослушки беседы этих мужчин было установлено, что у Смита на земле есть наследники, которые поторапливают старого буржуя с дележом его немалого состояния между ними. Там куча недвижимости и вполне устойчивых предприятий, доходы от которых подросшее поколение Смитов хотело бы расходовать на собственные нужды. Из контекста стало понятно, что в результате исполнения последних распоряжений владельца всего этого состояния наследники стали испытывать материальные затруднения. Миссию свою посланец не выполнил, По своего мужа, молодые кроманьонки выперли Дотсона в зашей Крепкие тренированные женщины с пистолетами и пулеметами в руках напутствовали посетителя на убедительном русском. Если имело место рукоприкладство, то только самое невинное. Следующие семь дней юрист провел в поселке, дожидаясь обратного рейса. Билет у него был туда и обратно. Поначалу было забавно наблюдать, как он пытается качать права, заказывая в столовой то, чего здесь отродясь не готовили. Или его попытки расплатиться за обед. Вот не работала на планете никакой внутренней платежной системы. То есть она как бы была спрятанная от внешнего взора внутри памяти серверов, но ни бумажных долларов, ни безналичных евро не принимала. Когда иностранцу потребовались носки, ему их принесли со склада. То же самое случилось с мылом и зубной пастой, да и с иными бытовыми мелочами. «У нас здесь мистер Додсон». «Военный коммунизм образовался», — объяснил старшой на вполне приличном английском. «Это когда, хоть и не в досталь, зато для всех». В поселке в это время шел переезд. Технический отдел перебирался на восточный берег озера, где гвархи вырастили дом из чего-то наподобие корала. Поставили его на фундамент, отлитый из бетона поверх выходов сплошного камня, как требуется для устойчивости металлорежущих станков, среди которых появились образцы солидного размера, доставленные по частям и собранные на месте. Параллельно и двоякодышащие принялись за возведение стен и сводов. Выращивание массива шло у них достаточно быстро, если сравнивать со скоростью прирастания кораллов на земле. За сутки прибавлялось по несколько сантиметров. В год выходил около метра суммарного прироста, но никто никого не торопил. И, наконец-то, первый этаж был успешно завершен. Вот технари стали перебираться на новые площади со всем своим немаленьким хозяйством. Тут и подошла очередь Денису улететь на землю. Полет этот был в некоторой степени экспериментальным. Кораблем должен был управлять один пилот-человек и малая группа лурхов, двенадцать так называемых ладошечников, существ размером с кисть детской руки. Как раз по одному такого рода пальцу на каждый из сенсоров двух грабицапп. В процессе подготовки прошли наземные тренировки по отдаче и исполнению команд, пробные взлеты и посадки. Нужно было достичь слетанности столь необычно скомбинированного экипажа. Тут и канал прохождения команд налаживался, и система ответов и сообщений. Пробовали лампочки, флажки, зумеры но поэтапно сложился принцип «туда голосом, обратно треском». Одна из самых адаптивных систем «человеческая психика» — значительно скорее научилась разбирать смысл скрипов и стрекотов языка термитов, чем нашлись приемлемые технические решения. Парень ничуть не затруднился и стал уверенно издавать нужные звуки, чтобы не замедлять прохождение сигналов использованием устройств, переводящих слова с языка на язык. Тут оно чем прямее, тем надежней. Денис, на пару слов. Зоя-безопасница поманила парня в тень все того же грузового шлюза к корзине с волчатами сюда приносили своих детеныши и волчицы заступающие на патрулирование плантаций здесь же присутствовал и кто нибудь из мелюзги кто уже носил оружие это считалось постом номер два в то время как за первым номером числилась вышка да слушаю внимательно парень присел на тыкву с водой эти емкости все еще служили в поселке для бытовых нужд мне сообщили с земле о доцене так вот встреча его со смитом это прикрытие а главное его задание состоит в попытке угона челнока при появлении подходящих обстоятельств. Ну, Земля интересуется, не сможем ли мы эти обстоятельства создать, чтобы потом раздуть всемирный скандал. Он бывший астронавт, то есть пилотировать умеет. А на наших челноках кабина экипажа и пассажирский салон совмещены с соображением компактности. В принципе, в полете за твоей спиной будет находиться иностранец, вполне способный вырубить тебя и взяться сажать аппарат самостоятельно. Помнишь ведь недавних туристов, оказавшихся сотрудниками частной военной компании? — Помню, — кивнул парень. — Но как-то неохота получать по кумполу чем-нибудь тяжелым. Или пером в бок. Хотя добраться до меня в пилотском ложементе не так уж легко. Пусть это тебя не напрягает. У Дотсона имеются спецсредства. Два распылителя с косметикой. Лосьон после бритья и дезодорант. Но вот при совместном использовании образуется облачко усыпляющего газа. Слабенького на 3-4 часа здорового сна. По уверению земных экспертов, даже голова болеть не будет. И вообще, он не станет действовать летальными методами из соображения допросить уважаемого человека, пионера новой космонавтики. Это, если ты не понял, тебя. А что вы придумали? Как будем предохраняться? У нас после обсуждения с зеркалом появилась идея сопровождать ваш полет двумя особами лурхов-космонавтов. Бладжер негласно пойдет на борту под видом огнетушителя, а Квоффл полетит рядом, держась вне поля зрения обзорных камер. Связь с термитами, задействованными в управлении, у них надежная. После твоей отключки Квоффл начнет наносить по челноку случайные толчки, имитируя неполадки в системе его ориентации. Пусть угонщик понервничает и поспешит привести тебя в чувство. Ну и на крайний случай термиты могут собраться в круг где-нибудь за облицовочными панелями, и придумать что-нибудь в зависимости от обстоятельств. Звучит неплохо, лишь бы к вофлу запаса энергии хватило. — А слушай, — заинтересовалась Зоя, — что за проблема-то с этими лурхами-космонавтами? — Я, признаться, не в здешней школе училась, и ума не приложу. Почему нельзя просто запрячь их в перевозку грузов? — Потому что чем большую массу ускоряешь и тормозишь, тем больше энергии затрачиваешь, — ухмыльнулся Дэн. Но запас энергии в каждом мече ничтожен по сравнению с тем, что запасается аккумуляторами старых добрых гварховских гравицап Так что кроме вопроса про антигравитационный привод, никуда не девался и вопрос о выработке энергии для этого самого привода. Идеальным выходом могли бы быть ядерные реакторы, но их не пропускают порталы. Источники энергии на принципе синтеза все еще недоступны. Остается запасать ее заранее и расходовать в пути. Для этого сейчас мы разбираемся с аккумуляторами гвархов, но это дело не очень быстрое, потому что не разработаны на Земле материалы с нужными свойствами. Любопытное получается положение. Знаем, как устроено, но сделать не можем. Не доставили гвархи сюда нужного технологического оборудования. Зато лурхи способны вырастить и то, и другое, и они готовы делать это для нас, как только мы сообразим, что требуется, и объясним им. Однако тут имеется забавное обстоятельство. Они создают живых существ с органами дыхания, пищеварения и иными системами жизнеобеспечения, а также желаниями и потребностями. «Да уж, Денис, этот мир сильно отличается от того, к которому мы привыкли». Зоя выловила из корзины толстолапого волчонка и принялась почесывать того за ухом. «Мам, ему нужно протереть ушко салфеточкой. Вот так. Маленький сынишка-безопасница» передал матери квадратик мягкой бумаги и показал как удалить лишнее из ушной раковины щенка этим рейсом везли сборный груз биологических образцов и текстиля ну и пассажира прихватили взлетели выбрались из атмосферы и подзарядились на корабле Гвархов. Запас хода у двух гравицап как раз позволяет выполнить эти эволюции а вот дальше желательно его пополнить дотсон вел себя примерно и старался не мешать пилоту похлушно ел вовремя ходил на горшок и даже спал по команде ничто не предвещало неожиданностей до тех пор пока после прохода в солнечную систему денис ни с того ни с сего не уснул один час он пробовал в отключке или несколько выяснить не удалось когда пришел к себе, понял что пристегнут к пассажирскому креслу и к нему же примотан чем то на глазах что то непрозрачное но не шершавое, не целлофан на борту невесомость и противный запах нашатырного спирта прошелся по мозгам жесткой метлой. «Слышь, Додсон, нафига ты меня разбудил?» Не сомневаясь в том, кто его обездвижил и привел в чувство, воскликнул парень. «Они на корабле вдвоем». Воскликнул по-русски, потому что английским почти не владеет. «Я освобожу вас, мистер Кораблев», — откликнулся юрист. «А вы посадите челнок там, куда я укажу». Это было произнесено на вполне внятном русском, что оказалось сюрпризом. До сего момента казалось, что этот кадр выучил несколько десятков слов, которыми не всегда удачно пользуются. «Не вопрос», — покладисто согласился парень. Спорить с психом или кричать, что русские не сдаются, он не собирался. Не собирался он и задавать каких-либо вопросов. Ему было нужно осмотреться и понять, что здесь вообще произошло. Пока же показывать характер или чего-то требовать бессмысленно. После освобождения рук... «Юноша стянул с головы пакет из черного пластика и увидел наставленный на себя пистолет, а еще злого Дотсона. «Этот ваш челнок совершенно не слушается управления», — воскликнул вражина, показывая на джойстик, который предназначен для управления рулями высоты и направления. «Хотя это только так кажется, потому что эти самые рули давным-давно закреплены неподвижно, а не просто рудимент, сохранившийся со времен первых полетов этой машины» хотя снаружи эти якобы поворачивающиеся плоскости просматриваются. Второе назначение этого джойстика – управление маневровыми двигателями, которых в нынешних мачехианских челноках с гравитационным приводом тоже нет. Их давным-давно сняли, а на новые машины и вовсе не ставили. Любые повороты выполняются теми же гравицапами Зачем этот предмет вообще нужен? Афиг его знает. Не дошли как-то руки открутить и выбросить ну и подержаться за него как то приятно хотя денис всегда отклоняет его при маневрах мысленно прикладывая вектора силы и прорисовывая в голове к какому изменению ориентации планера такая комбинация приведет была даже мысль научить лурхов двигать движки гравицап следя за положением джойстика в руке пилота, но поленился привычно выбрав путь наименьшего сопротивления а сейчас рад что не стал упрямиться ради красивой идеи перебравшись на место пилота Юноша принялся разбираться в показаниях приборов ориентации. Челнок медленно падал на землю, пока оставаясь от нее на приличном удалении. А в отключке он пробыл более трех часов. Чем его вырубили? Посмотрел историю показаний газоанализаторов. Понятно. Дотсон распылил свою гадость. Тогда почему не отключился сам? А вот у его ворота болтается какая-то ерундовина на лямочке. Возможно, респиратор. Или что-то другое с фильтром. Нынче чего только не изобрели для защиты органов дыхания. — Так куда, говоришь, тебя отвезти? Дэн вывел на большой экран карту поверхности земли. — Сюда. Дотсон указал на Гавайи. — Сделай все как надо, парень, и ты станешь очень богатым. — Так полетели. Миролюбиво кивнул парень и издал негромкий треск прямиком в укрепленный на панели управления микрофон. Выслушал прозвучавшие в ответ скрипы и скрежеты, лурхи отозвались и подтвердили готовность к действиям. Оставалось ввести в бортовой вычислитель параметры траектории и конечный пункт полета. Через считанные секунды расчеты завершились, и на правом табло возникла надпись о начале отсчета до маневра снижения. Конечно, Додсон следил за происходящим, и наблюдаемые действия пилота представлялись ему верными. Тем более, что связаться с кем бы то ни было по радио Дэн даже не пытался. Этот русский парень явно не собирался упрямиться или делать глупости. ему было не вдомек, что в переговоры с термитами добавлены некоторые вводные, и Бладжер уже отцепился от кронштейна на стенке кабины. Этот двухкилограммовый меч, окрашенный в традиционный ярко-красный цвет с какой-то противопожарной картинкой на боку, и врезал по затылку первому в мире угонщику космического корабля. Нокаут прошел с первого удара. Оставалось забрать у напавшего пистолет и договориться с Бладжером, что в случае, если Додсон начнет делать какие-нибудь движения, кто получит новый удар по кумполу. Потом Денис восстановил контроль и за устройством связи. Пассажир успел все поотключать и даже обесточить. Запросил у ЦУПа посадочный коридор и ввел в бортовой вычислитель координаты тренировочного канала в Подмосковье. Через несколько минут челнок изменил ориентацию и притормозил, выходя на траекторию спуска. За спиной раздался звук удара. «Бладжер дал по кумполу пассажиру», — протрещал динамик на панели управления о чем специальные товарищи беседовали с доценом Денис выяснять не стал. У него иные задачи, а охватить заботы всего мира ему не позволяют размеры головы. Не так-то много в нее умещается. Однако новостные каналы буквально взорвались сообщениями о русском пилоте, который сначала вроде бы выбрал свободу, но потом все-таки приземлился в своей дикой России. Не иначе, как под давлением шантажа и угроз. И о том, что коварные русские наладили регулярное сообщение с колониями на других планетах. И что используют для этого инопланетные технологии, которыми ни с кем не желают делиться. Наибольший восторг вызывала видеозапись виртуозного управления кораблем, позволившего пилоту оглушить плавающим в невесомости огнетушителем комиссара из KGB. Парень гостил в родительском доме, куда прихватил с собой спортивную сумку с двумя мечами и чемоданчик с ладошечниками. Оленьке и Роме было очень интересно получить известия с планеты, по которой они уже начали скучать. Бладжер ни в какую не соглашался лишаться своего противопожарного окраса, а Квоффл ему страшно завидовал. Пришлось срочно окрасить его под волейбольный мяч с олимпийской символикой. Обоих сферических космонавтов пришлось вывести на дачу, чтобы подкормить перед обратной дорогой. Мячам требовались дрова, которых на их заправку понадобился грузовичок-полуторка. Впрочем, они сточили и сарай, куда эти дрова вывалили. На месте бывшей развалюхи возвели теплицу. Два рукастых молодца и энергичная девица играючи справились со сборкой немудреной постройки.